Леонид Андреев рассказ о Сергея Петровича. В учении Ницше Сергея Петровича больше всего поразила идея сверхчеловека и все то, что говорил Ницше о сильных, свободных и смелых духом. Сергей Петрович плохо знал немецкий язык, по-гимназически и с переводом ему было много труда. Работу значительно облегчал Новиков, товарищ Сергея Петровича. с которым он в течение полутора учебных лет жил в одной комнате, который в совершенстве владел немецким языком и был начитан по философии. Но в октябре 1890 года, когда до окончания перевода, так сказал Заратустра, оставалось всего несколько глав, Новиков был административно выслан из Москвы за скандалы, и своими силами Сергей Петрович подвинулся вперед очень мало – но не сожалел об этом и вполне удовлетворялся прочитанным, которые он целыми страницами знал наизусть и притом по-немецки. Дело в том, что в переводе, как бы он ни был хорош, афоризмы много терялись, становились слишком просты понятны, и в их таинственной глубине, как будто просвечивало дно. Когда же Сергей Петрович смотрел на готические очертания немецких букв, в каждой фразе, помимо прямого его смысла, он видел что-то непередаваемое словами, и прозрачная глубина темнела и становилась бездомною. Иногда ему приходила мысль, что если на свете явится новый пророк, он должен говорить на чужом языке, чтобы все поняли его. В конце книги единственное сочинение ницши, которое оставил Новиков, он так и не перевел. Сергей Петрович был студент третьего курса естественного факультета. В Смоленске у него жили родители, братья и сестры, из которых одни были старше, его другие моложе. Один брат, самый старший, был уже доктором и хорошо зарабатывал, но помогать семье не мог, так как обзавелся уже собственной семьей. Существовать Сергею Петровичу приходилось на 15 рублей в месяц. И этого ему хватало, так как он обедал бесплатно в студенческой столовой, не курил и водки пил мало. Когда Новиков еще не уезжал, они пили очень много, но это ничего не стоило Сергею Петровичу, потому что все расходы по пьянству брал на себя Новиков, у которого постоянно имелись дорогие уроки по языкам. Раз по вине того же Новикова, любившего в пьяном виде сидеть на деревьях бульвара, куда влезал за ним и Сергей Петрович, мировой судья приговорил облых десяти рублям штрафа, и штраф уплатил Новиков. При простоте товарищеских отношений это было вполне естественно и ни в ком не возбуждало сомнений, кроме самого Сергея Петровича. Но отсутствие денег было фактом, с которым приходилось мириться. Существовали и другие факты, с которыми приходилось мириться. И когда Сергей Петрович глубже взглядывался в свою жизнь, Он думал, что и она факты из той же категории. Он был некрасив, безобразен, а некрасив, как целые сотни и тысячи людей. Плоский нос, толстые губы и низкий лоб делали его похожим на других и стирали с его лица индивидуальность. К зеркалу он подходил редко и даже чесался так на ощупь. А когда подходил, то долго всматривался в свои глаза, и они казались ему мутными и похожими, На гороховый кисель, в котором свободно проникает нож и до самого дна не натыкается ни на что твердое. В этом отношении, как и во многих других, он отличался от друга своего Новикова, у которого были зоркие смелые глаза, высокий лоб и правильно очерченный красивый овал лица. И высокое туловище, когда на нем приходилось носить такую голову, казалось... Сергея Петровича не достоинством, а недостатком, и, быть может, поэтому он горбился, когда ходил. Но самым тяжелым для Сергея Петровича фактом казалось то, что он был неумен. В гимназии учителя считали его прямо глупым и в младших классах открыто высказывали это. По поводу одного его нелепого ответа батюшка назвал его «Бестович Смоленское и Могилевской». И хотя прозвище и не привилось к нему, а стало нарицательным для всякого тупого ученика, Сергей Петрович не забыл его происхождение. Из-за всего, кажется, класса он один оставался до конца без прозвища, если не считать имени Сергей Петрович, которым величали его все – учителя, гимназисты и сторожа. Не было в нем ничего такого, на что можно было бы привесить остроумную кличку. В университете товарищи, очень вообще любившие распределять друг друга по уму, Сергея Петровича относили в разряд ограниченных, хотя никогда не высказывали этого ему прямо в лицо, но он догадывался сам по одному тому, что никто никогда не обращался к нему с серьезным вопросом и разговором, а всегда с шуткой. Стоило в то же время появиться Новикову, разговор тотчас переходил на серьезные темы. Вначале Сергей Петрович... Безмолвно протестовал против общего признания его ограниченным человеком и пытался сделать, сказать или написать что-нибудь умное. Но кроме смеха ничего из этого не выходило. Тогда он убедился сам в своей ограниченности и убедился так крепко, что если бы весь мир признал его гением, он не поверил бы ему. Ведь мир не знал и не мог знать того, что знал Сергей Петрович о себе. Мир мог услышать от него умную мысль, но он не мог знать, что мысль эта украдена Сергеем Петровичем или приобретена после такого труда, который совершенно обесценивал ее. То, что усваивалось другими на лету, ему стоило мучительных усилий, и все-таки, даже врезавшись в память, неизгладимо оставалось чужим посторонним. Точно это была не живая мысль, а попавшая в голову книга, Колывший мозг своими углами. Особенное сходство с книгой придавало то обстоятельство, что всегда рядом с мыслью стояла ясная и отчетливая страница, на которой он ее прочел. Те же мысли, при которых не показывались страницы и которые Сергей Петрович считал поэтому своими, были самые простые, обыкновенные, неумные и совершенно походили на тысячи других мыслей на Земле, как и лицо его. походило на тысячи других лиц. Трудно было помириться с этим фактом, но Сергей Петрович помирился. В сравнении с ним другие маленькие фактики, отсутствие талантов, слабая грудь, неловкость, безденежье казалось неважными. Незаметно для самого себя Сергей Петрович сделался мечтателем, наивным и неглубоким. То он представлял себе, что он выигрывает 200 тысяч рублей и едет путешествовать по Европе. Но дальше того, как он сядет в вагон, он ничего представить не мог, так как у него не было воображения. То он думал о каком-то чуде, которое немедленно сделает его красивым, умным и неотразимо привлекательным. После оперы он представлял себе певцом, после книги – ученым, выйдя из Третьяковской галереи художником, но Всякий раз фон составляла толпа. Они, Новиков и другие, которые преклоняются перед его красотою или талантом, а он делает их счастливыми. Когда длинными неуверенными шагами, опустив голову в выцвешенном картузе, Сергей Петрович шел в столовую, никому в голову не приходило, что... Этот невидный студент с плоским, ординарным лицом в настоящую минуту владеет всеми сокровищами мира. В столовой он сжимался, наскоро проглатывал легонький обед и старался смотреть в сторону, когда проходил знакомый студент и глазами отыскивал свободное место. Он боялся таких встреч, так как никогда не знал, о чем говорить, а молча испытывал неловкость. Часто повторявшиеся мечты стали приобретать тень реальности, но чем ярче становилось представление того, чем мог и хотел быть бы Сергей Петрович, тем труднее становилось мириться с суровым фактом – жизни. Также незаметно совершался разрыв с миром живых людей, и менее всех подозревал о нем Сергей Петрович. С привычкой к общественности, вынесенной из гимназии, Он принимал участие во всех студенческих организациях и аккуратно посещал собрания. Там он слушал ораторов, шутил, когда с ним шутили, и потом ставил на клочке бумаги плюс или минус, а чаще уклонялся от голосования, так как не мог в такое короткое время решить, на какой стороне справедливость. Ну в общем его решения всегда сходились с мнением большинства и терялись в нем. Ходил Сергей Петрович и в гости, и всякий раз при этом напивался со своими хозяевами и другими гостями. Тогда он пел вместе с ними глухим, рыкающим басом, целовался и ездил к женщинам. Это были единственные женщины, которых он знал, и то только пьяный. Трезвому ему они внушали отвращение и страх. Других женщин, чистых и хороших, он не искал так, как был уверен, что ни одна не полюбит его. Были у него знакомые курсистки, и он краснел, кланясь им на улице при встрече, но они никогда не говорили с этим ограниченным и некрасивым студентом, хотя знали, как и все, что его зовут Сергеем Петровичем. Таким образом, он не принадлежал по виду к студентам-одиночкам, проводившим глухую, никому неведомую жизнь и появлявшимся только на экзаменах с массой писанных конспектов и с растерянным лицом, но в действительности у него совершенно отсутствовала живая связь с людьми, делающая общество их приятным и необходимым. И он не любил ни одного из тех, с кем шутил, пивотку и целовался. Когда Сергей Петрович не мечтал и не занимался делом, он читал многое без разбору и только для того, чтобы прогнать скуку. Читать он не любил серьезных книг, потому что много в них не понимал, Романов, Потому что одни были слишком похожи на жизнь и печальны, как и она, другие же были лживы и неправдоподобны, как его мечты. Он мог мечтать о том, чтобы выиграть миллионы, но когда он читал о таком случае в книге, ему становилось смешно и обидно за свои мечты. Правдимыми ему казались русские романы, но больно было читать их при мысли, что он один из таких же. маленьких, истонченных жизней людей, о каких пишутся эти толстые и унылые книги. Но были два романа, оба переводные, которые он любил читать и перечитывать. Один из них он любил читать в «Дни печали и уныние», когда тоскливо плачущая и тяжело вздыхающая осень смотрела в окна и в душу и стыдилась говорить о нем. Это было восемьдесят тысяч верст под водой жульверная. Его привлекала к себе могучие и стихийно свободная личность капитана Немо, ушедшего от людей в недоступные глубины океана и оттуда надменно презиравшего землю. Другой книгой была «Один в поле не воин» шпельгагенна и он любил говорить о ней с товарищами и радоваться, когда они восторженно склонялись перед благородным деспотом Лео. Впоследствии, по совету Новикова, заметившего любовь Сергея Петровича к великим людям, он стал читать их биографии и читал с интересом, но каждый раз при этом думал, он был не такой, как я. И чем больше узнавал он великих людей, тем меньше становился сам. Так жил Сергей Петрович до 23 лет. На первом курсе он провалился по физике и с тех пор начал усиленно работать. А так как на естественном факультете работы много, то время проходило незаметно в железных объятиях труда. Понемногу притупилась острота печальных размышлений о незадавшейся жизни, и Сергей Петрович стал привыкать к тому, что он обыкновенный неумный и неоригинальный человек. Мозг Сергея Петровича стоял на той грани, которая отделяет глупость от ума, и откуда одинаково хорошо видно в обе стороны. Можно созерцать и высшее благородство могучего интеллекта и понимать, какое счастье дает он своему обладателю, и видеть жалкую низость самодовольной глупости, счастливой за толстыми черепными стенами, неуязвимой, как в крепости. И теперь он чаще смотрел в эту сторону и видел, что существует много людей, которые хуже его, и вид этих людей доставляет ему радости, успокоение. Сергей Петрович стал меньше читать и больше пить водки, но пил ее не по многу за раз, как делал раньше, а по рюмкам перед обедом и перед ужином. И так ему понравилось больше, потому что было только приятно и весело, и отсутствовали болезненные ощущения похмелья. Летом в Смоленске у него случился первый в жизни любовный роман, очень смешной для окружающих, но для него приятный, поэтический и новый. Героиней его была девушка, приходившая в их сад ряды. И некрасивая, глупая и добрая. Сергей Петрович не знал, за что она полюбила его и чувствовал к ней легкое презрение за ее любовь. Но ему понравились и таинственные свидания, в темном саду и шепот, и страх. Когда осенью он уезжал в Москву, она плакала, а он сознавал себя как будто новым, гордым и довольным собою. так как и он оказался не хуже других, и у него есть настоящая женщина, которая любит его без денег и плачет от разлуки. Как и многие другие, Сергей Петрович не думал, что он живет и перестал замечать жизнь. Она текла, плоская, мелкая, тусклая, как болотные ручей. Но бывали мгновения, когда он точно просыпался от глубокого сна и с ужасом сознавал, что он все Тот же мелкий ничтожный человек, когда он по целым ночам мечтал о самоубийстве, пока злая и требовательная ненависть к себе и к своей доле не сменялась мирной и круткой жалостью. А потом жизнь снова обладала им, и он еще раз повторял себе, что она — факт, с которым нужно мириться. В это именно время, когда полное примирение с фактами становилось возможным и близким, Он сошелся с Новиковым. Товарищи не понимали этого странного сближения, так как Новиков считался самым умным, а Сергей Петрович – самым ограниченным из земляков. Под конец они стали думать, что самолюбивый и тщеславный Новиков хочет иметь при себе зеркало, в котором отражался бы его блестящий ум, и смеялись тому, что зеркало он выбрал такое кривое и дешевое. Уверение Новикова, что Сергей Петрович вовсе не так глуп, как кажется, они считали выражением того же самолюбия. Возможно, что это было и так, но Новиков был настолько сдержан и тактичен в проявлении своего превосходства, что Сергей Петрович полюбил его, и это был первый человек, которого он любил, и первый друг, которого отдала ему жизнь. Он гордился Новиковым, читал те книги, которые читал тот, и покорно следовал за ним по ресторанам, лазил по деревьям и думал о своем счастье, позволившем ему быть другом человека, который судьбой предназначен для великих дел. С почтительным удивлением следил он за работой его кипучего ума, оставлявшего за собой как версты философские исторические и экономические теории, смело стремившегося вперед, все вперед. Жалкую трусу и за ним Сергей Петрович, пока не увидел, что с каждым днем отстает все больше. И это был тяжелый день, когда Сергей Петрович, хотевший утопить свое «я» в чужом глубоком и сильном «я», понял, что это невозможно, и что он также умственно далек от своего друга, с которым жил, как и о тех великих, о которых он читал, и помог понять это Ницше, которого ему открыл тот же Новиков. 2. Когда Сергей Петрович прочел честь, так сказал, Заратустра, ему показалось, что в ноче его жизни зашло солнце. Но то было полуночное печальное солнце, И не картину радости осветило оно, а холодную, мертвенно-печальную пустыню, какой была душа и жизнь Сергея Петровича. Но все же то был свет, и он обрадовался свету, как никогда и ничему не радовался в жизни. В это недавнее время, о котором идет речь, в России о Ницше знали только немногие. И ни газеты, ни журналы, ни слова не говорили о нем. И это глубокое молчание – которым был обвеян Заратустра, делала его слова значительными, сильными и чистыми, как будто они падали к Сергею Петровичу прямо с неба. Он не знал и не думал о том, кто такой Ницше, много ему лет или мало, жив он или умер. Он видел перед собой только мысли, облеченные в строгую мистическую форму готических букв. И это решения мысли от мозга, их создавшего, от всего земного, сопровождавшего их рождение, создало им божественность и вечность. И как пламенно верующий юный жрец, к которому спустилось долгожданное божество, он таил его от посторонних и испытывал боль, когда к божеству прикасались грубые и дерзкие руки. То были руки Новикова. Иногда вечером, после совместного перевода нескольких глав, Новиков начинал говорить о прочитанном. Он сидел за своим столом, как за кафедрой, и говорил звучно, ясно и раздельно, отчетливо выговаривая каждое слово, ставя логические ударения и короткими паузами отмечая знаки препинания. Крупная голова, его куртка остриженный, и похожая на точенный шар, но с резкими выпуклостями лба, Крепкая неподвижность сидела на короткой шее, лицо его всегда оставалось бледно и при сильном волнении только оттапоренные уши пылали, как два кумачевых лоскута, прицепленных к желтому бильярдному шару. Говорил он о предшественниках Ницше в философии, о связи его учения с экономическими и общественными течениями века и утверждал, что Ницше скакнул на тысячу лет вперед со своим основным тезисом индивидуализма «Я хочу». Иногда он смеялся над туманным языком книги, в котором ему чувствовала сделанность. И тогда Сергей Петрович делал слабые попытки возражать. То, что говорил Новиков, казалось ему очень умным, таким, до чего он сам не дойдет никогда, но не согласным с истиной. И он чувствовал, что и с и ближе понимает слова Заратустры, но... Когда он начинал растолковывать их, выходило плоско и жалко, и совсем не похоже на то, что он думал, и он умолкал, чувствуя злобу к своей голове и языку. Но случалось, что Новиков увлекался красотою ритмической речи Заратустры и попадал под влияние недосказанного. Тогда он декламировал своим ясным и сильным голосом, и Сергей Петрович благоговейно слушал, склонив некрасивую плоскую голову. и каждое слово выжигалось в его сонном и тяжелом мозгу. Сергей Петрович не заметил того момента, когда в нем кончилось спокойное созерцание фактов и тупая тоска, мирящегося с ним. Было похоже на то, как будто к пороховому бочонку приложили огонь, а долго ли тлел в фитиль он не знал, но он знал, кто зажег его. Это было видение сверхчеловека. того непостижимого, но человеческого существа, которое осуществило все заложенные в него возможности и полноправно владеет силой, счастьем и свободой. Странное это было видение. Яркое до да в глазах и сердце. Оно была смутно и неопределенно в своих очертаниях. Чудесное и непостижимое. Оно было просто и реальной. И при ярком свете его Сергей Петрович рассматривал свою жизнь, и она казалась совсем новой и интересной, как знакомое лицо при зареве пожара. Он глядел вперед себя и назад, и то, что он видел, походило на длинный серый и узкий коридор, лишенный воздуха и света. Позади коридор терялся в серых воспоминаниях безрадостного детства, впереди утопал в сумраке такого же будущего. На всем протяжении коридора не виделось ни одного резкого крутого поворота. Ни одной двери наружу, туда, где сияет солнце, и смеются и плачут живые люди. Кругом Сергея Петровича плывут по коридору серые тени людей, лишенных смеха и слёз и безмолвно кивают своими тупыми головами, над которыми так безжалостно насмеялась жестокая природа. Пока Новиков не уезжал из Москвы, Сергей Петрович каждый день производил одну и ту же работу и сравнивал себя с товарищем, на котором ему чудился отблеск сверхчеловека. Он наблюдал его лицо, движения и мысли и краснел, когда Новиков ловил на себе его тупые, но внимательные взгляды. Позднюю ночью, когда Новиков уже спал, Сергей Петрович прислушивался к его тихому и ровному дыханию и думал, что и дышит Новиков не так, как он. И этот спящий человек, которого он раньше любил, казался ему теперь чуждым и загадочным. И загадкой было все. И глубокое дыхание его, и мысли, скрыты под выпуклостью черепа, и рождение его, и смерть. И непонятно было, что под одной крышу лежат два человека, и у каждого из них все свое, отдельное и похожее. и мысли, и жизнь. Сергей Петрович не почувствовал горя, когда Новикова высылали из Москвы. Те 24 часа, которые провел с ним Новиков, укладывая вещи и ругаясь, прошли незаметно, и товарищи оказались на вокзале. Они были трезвы, так как денег хватало только на дорогу. «А я напрасно дал вам ниши, Сергей Петрович», сказал Новиков с той чопорной вежливостью, которая была одной из странностей их совместной жизни, и не покидала их даже в пьяные минуты на деревьях бульвара. Почему Николай Григорьевич? Новиков промолчал, и Сергей Петрович добавил я едва ли буду читать его. Для меня довольно. Прозвучал третий звонок. Ну, прощайте. Будете писать? спросил Сергей Петрович. Нет, я не люблю переписки. Но вы пишите. После минутной нерешимости. Они поцеловались неловко, не зная, сколько нужно поцелуев, и новик уехал. И оставшийся один, Сергей Петрович понял, что он давно желал и ожидал этого дня, когда он останется с Ницше один, и никто не будет мешать им. И действительно, с этой минуты никто не мешал им. Три. С внешней стороны, жизнь Сергея Петровича резко изменилась. Он совсем перестал ходить на лекции и практические занятия и бросил на полку начатое взгляд зачета сочинения «Сравнительная характеристика углеводородов углеводородов жирного ряда и углеводородов ароматического ряда». Товарищи он также перестал посещать и появлялся только на собраниях, и то ненадолго. Однажды студенты поехали большой компанией к женщинам и встретили там Сергея Петровича, и чтобы было Удивительно совершенно трезвого. Как и раньше он краснел, когда над ним стали шутить, и когда выпил, то пел и говорил заплетающимся языком о каком-то заратустре. Кончилось тем, что он стал плакать, а потом буянить, назвал всех их идиотами, а себя сверхчеловеком. После этого случая, над которым много смеялись, Сергей Петровича на некоторое время совсем утеряли из виду. С тех пор, как Сергей Петрович появился на свет, ни разу голова его не работала так много и так упорно, как в эти короткие дни и долгие ночи. Бескромный мозг не повиновался ему, и там, где он искал истины, ставил готовые формулы, понятия и фразы. Измученный и уставший, он напоминал собою рабочую лошадь, которая ввозит возит в гору тяжелый воз. И задыхается, и падает на колени, пока снова не погонит ее жгучий кнут. И таким кнутом было видение, мираж сверхчеловека, того, кто полноправно владеет силою, счастьем и свободою. Минутами густой туман заволакивал мысли, но очи сверхчеловека разгоняли его, и Сергей Петрович видел свою жизнь так ясно и отчетливо, точно она была нарисована или рассказана другим человеком. Это не были мысли, строго последовательные и выраженные словами. Это были видения. Он видел человека, который называется Сергеем Петровичем, и для которого закрыто все, что делает жизнь счастливую или горькой, но глубокой, человеческой. Религия и мораль, наука и искусство существовали не для него. Вместо горячей и деятельной веры, той, что двигает горами, Он ощущал в себе безобразный комок, в котором привычка к обрядности переплеталась с дешевыми суевериями. Он не был ни настолько смел, чтобы отрицать Бога, не настолько силен, чтобы верить в Него. Не было у него и нравственного чувства, и связанных с ним эмоций. Он не любил людей и не мог испытать того великого блаженства, равного которому не создавала еще земля, работать за людей и умирать за них. Но он не мог и ненавидеть их, и никогда не суждено ему было испытать жгучего наслаждения борьбы с себе подобными и демонической радости победы над тем, что чтится всем миром как святыня. Не мог он не подняться так высоко, не упасть так низко, чтобы господствовать над жизнью и людьми. В одном случае стоя выше их законов и сам создавая их в другом, находясь вне всего того, что обязательно и страшно для людей. В газетах Сергей Петрович читал о людях, которые убивают, крадут, насилуют, и каждый раз одна и та же мысль заканчивала чтение «А я бы не смог». На улице он встречал людей, опустившихся до самого дна людского моря, и здесь он говорил «А я бы не мог». Изредка он слышал и читал о людях-героях, шедших на смерть во имя идеи или любви, и думал, а я бы не мог. И он завидовал всем и грешным, и праведным, и в ушах его звучали беспощадно правдивые слова Заратустры. Если жизнь не удается тебе, если ядовитый червь пожирает твое сердце, зная, что удастся смертью Сергей Петрович не ощущал потребности творить зло, но добрым быть он хотел. Это желание внушили ему книги и люди, и оно было сильно, но бесплодно и мучительно, как мучительная жажда света для прирожденного слепца. Он думал о своем будущем, и в нем не было места для добра. По окончанию университета Сергей Петрович намеревался поступить в акцизное ведомство. И сколько он теперь не думал, не мог понять, какое добро создаст он должности акцизного чиновника. Он уже представлял себе, каким он будет честным, исполнительным, трудолюбивым. Он видел, как с медлительной и строгой постепенностью движется он по лестнице повышения и, достигнув средней ступеньки, останавливается, разбитый годами, нуждою и болезнями. Он понимал, что заслуги его перед... жестокостями жизни будут оценены, и он будет праздновать свой тридцатилетний юбилей, как недавно праздновал его отец. На юбилее будут говорить речи, и он будет слушать их и плакать от умиления, как плакал его отец, и целоваться с такими же, как и он, старенькими, сиденькими, изгрызенными жизнью бывшими и будущими юбилярами. Потом он умрет с мыслью, что оставляет после себя Десяток таких же детей, каким он был сам и в Смоленском вестнике, будет напечатано коротенькое жизнеописание, а в конце, в конце которого будет сказано, что умер полезный и честный работник. И Сергею Петровичу казалось, что эта посмертная похвала горькая и больна, как удар бичем по живому обнаженному мясу. И больна она потому, что люди, желая сказать приятную неправду, сказали обидную. неоспоримую истину. И Сергей Петрович думает, что если бы люди всегда понимали то, что говорит их язык, они не осмеливались бы говорить о полезности и оскорблять уже оскорбленных. Не сразу понял Сергей Петрович, в чем заключается его полезность, и долго ворочался и содрогался его мозг, подавленный непосильной работой, но рассеивался туман под яркими лучами сверхчеловека, И то, что было неразличимой загадкой, становилось простым и ясным. Он был полезен, и полезен многими своими свойствами. Он был полезен для рынка, как то безыменная некто, которая покупает калоши, сахар, керосин. И в масти своей создает дворцы для сильных земли. Он был полезен для статистики и истории, как то безыменная единица, которая рождается и умирает, и на которой изучает законы народонаселения. Он был полезен и для прогресса, так как имел животок и зябкое тело, заставлявшие гудеть тысячи колес и станков». И чем больше ходил Сергей Петрович по улицам и смотрел вокруг себя и за собою, тем очевиднее становилась для него его полезность. И сперва он заинтересовался ею как открытием и с новым чувством любопытства, смотрел на богатые дома и роскошные экипажи и нарочно ездил лишний раз на конке, чтобы принести кому-то пользу своим пятачком. Но скоро... Его стало раздражать сознание, что он не может сделать шагу, чтобы не оказаться кому-нибудь полезным, так как полезность его находилась вне его воли. И тогда он открыл в себе еще одну полезность, и была она самая горькая и обидная из всех, и заставляла краснеть от стыда и боли. Это была полезность трупа, на котором изучают законы жизни и смерти. или его-то наполненного для того, чтобы другие видели, как дурно пить. Иногда ночью в этот период душевного мятежа Сергей Петрович представлял себе книги, которые пишутся о нем или о таких, как он. Он ясно видел печатные страницы, много печатных страниц и свое имя на них. Он видел людей, которые пишут эти книги, и на нем, на Сергея Петровича, создают для себя богатство, Счастье и славу. Одни рассказывают о том, какой он был жалкий, никуда не годный и никому не нужный. Они не смеются и не издеваются над ним. Нет, они стараются изобразить его горе так жалко, чтобы люди плакали, а радость, чтобы смеялись. С наивным эгоизмом сытых и сильных людей, которые говорят с такими же сильными, они стараются показать, что и в таких существах, как Сергей Петрович есть что-то человеческое, Усиленный и горячо доказывает, что им бывает больно, когда бьют, и приятно, когда ласкают. Если у пишущих есть талант, и им удается показать то, что они хотели, им ставят памятники, под ножем которых является, как будто бы гранит, а в действительности бесчисленные Сергея Петровича. Другие тоже сожалеют о Сергея Петровича, но говорят о нем по-рассказанному первыми и старательно обсуждают, откуда берутся такие, как он, и куда деваются, и учат, как нужно поступать, чтобы вперед не было таких. Для капиталиста полезен, как родник его богатства, для писателя, как ступенька к памятнику, для ученого, как величина, приближающая его к познанию истины, Для читателя, как объект для упражнения в хороших чувствах, вот полезность, которую нашел в себе Сергей Петрович. И всю его душу охватил стыд и глухой гнев человека, который долго не понимал, что над ним смеются, и, обернувшись, увидел оскаленные зубы и протянутые пальцы. Жизнь, с которой он так долго мирился, как с фактом, взглянула ему в лицо своими глубокими очами, холодными, серьезными и до да ужаса непонятными в своей строгой простоте. Все то, что до сих пор смутно бродило в нем и проявлялось в неясных грезах и тупой тоске, заговорило громко и властно. Его «я», то, который он считал единственно истинным и независимым ни от слабого мозга, ни от вялого сердца, возмутилась с нем и потребовала всего, на что оно имело право. «Я не хочу быть немым материалом для счастья других. Я сам хочу быть счастливым, сильным и свободным. Имея на это право», — выговорил Сергей Петрович, затаенная мысль, которая бродит во многих головах и много голов делает несчастными, но выговаривается так редко и с таким трудом. И в тот момент, когда он впервые произнес эту ясную и точную фразу, он понял, что произносит приговор над тем, что называется Сергеем Петровичем, и что никогда не может быть ни сильным, ни свободным. И он восстал против обезличившей его природы, восстал как краб, которому цепи натерли кровавые язвы на теле, но который долго не сознавал унизительности Бесправного рабства и покорно сгибал спину под бичом надсмотрщика. Это было чувство лошади, которой силой чуда даровано человеческое сознание. И ум в тот самый миг, когда кнут полосует ее спину, и у нее нет ни голоса, ни силы на сопротивление. И чем дольше, сильнее и безжалостнее был гнет, тем яростнее был гнев восставшего. В это именно время Новиков получил от Сергея Петровича первое письмо, очень большое и малопонятное, так как Сергей Петрович совершенно не был в силах обличь форму мыслей и слов, все то, что он видел, так ясно и хорошо. И Новиков не ответил на письмо, так как не любил переписки и был сильно занят пьянством, книгами и уроками по языкам. Одному из своих приятелей, которого он вводил за собой по трактирам, Он рассказал, однако, Сергею Петровичу о письме и о Ницше и смеялся над Ницше, который так любил сильных, а делается проповедником для нищих духом и слабых. Первым последствием возмущения был возврат Сергея Петровича к своим полузабытым и наивным мечтам, но он не узнал их, так изменило их сознание права на счастье и, отчаявшись в себе, как в человеке, Сергей Петрович задумывался над тем, мог ли бы он стать счастливым и при этих условиях. Счастье ведь так обширно и многогранно. Лишенный возможности быть счастливым в одном найдет свое счастье в другом. И ответ, который нашел для себя Сергей Петрович, принудил его восстать против людей, как он уже возмутился против природы. Четыре. Жил Сергей Петрович недалеко от комитетской столовой, в большом четырехэтажном доме, снизу до верха населенным квартирными хозяйками и студентами. У него была маленькая, но чистенькая комнатка, и соседи и его студенты оказались народом тихим и не пьющим, так что одинаково удобно было заниматься и думать. И если существовало что неприятное, так это постоянный чат с кухни по утрам, Но заниматься Сергей Петрович бросил, и половину суток комната стояла пустая и темная. Ходил он очень много без устали, и длинную его фигуру, выцветшую картузе, можно было встретить на всех улицах Москвы. В один морозный, но солнечный день он пробрался даже на Воробьевы горы и оттуда долго смотрел на Москву, окутанную розовым туманом и дымом, и сверкающие плену реки и огородов. На ходу легче было думать, да и то, что он видел, облегчало работу мысли, как рисунок к тексту, облегчает его понимание для слабых умов. Подобно хозяину, который сознал свое разорение и в последний раз обходит свое умение, подводя печальные итоги, подводил свои итоги из Сергей Петрович, и они были также печальные. Все виденное говорило ему, что для него, возможно, было бы относительное счастье. но что в то же время он никогда не получит его. Никогда. Только одно могло дать счастье Сергею Петровичу – обладание тем, что он любил в жизни, и избавление от того, что он ненавидел. Он не верил Гартману, который всегда был сыт и утверждал, что обладание желаемым только разочаровывает. И думал, как Новиков, что философия пессимизма – созданного для утешения и обмана людей, которые лишены всего, что имеют другие. И он был уверен, что сумеет стать счастливым, если ему дадут деньги, то странствующую по миру свободу, которую рабы чеканят для господ. Сергей Петрович был трудолюбив, но не любил труда и страдал под его тяжестью, так как никогда его труд не был таким, чтобы давать наслаждение. В гимназии его трудом было учение вещей, которые были неинтересны и чужды ему, а иногда шли против его рассудка и совести, и тогда труд становился мучительным. В университете труд был легче, спокойнее и разумнее, но также не давал наслаждения холодному уму, а уроки, которые случалось иметь Сергею Петровичу, представляли обратную сторону от гимназических и были также мучительны. И будущий его труд, как акцизного чиновника, сулил ту же безрадостность и покорную скуку. Только летом у себя в Смоленске Сергей Петрович отдыхал за простой и грубую работу: Столярничал, делал для маленьких братьев деревянные ружья и стрелы, чинил в саду заборы и скамейки и копал гряды, выворачивая блестящим скребком наздреватую глинцевитую землю. И это было весело и радостно, но не было тем трудом, к которому... Предназначило его рождение от отца чиновника и образования. Другие люди, страдающие от несоответствия между способностями и трудом, иногда ломают рамки и идут, куда хотят. В рабочие, в пахари, в бродяге. Но то люди сильные и смелые, каких немного на земле. Сергей Петрович чувствовал себя слабым, робким и управляемым чьей-то чужой волей, как паровоз которого только катастрофа может свести с рельсов, проложенных неизвестными руками. И не только сделать, но даже и вообразить он не мог, как-то он бросит приличный костюм, квартиру, лекции и станет оборванным, шататься по дорогам или идти за сахой. И первое, что могло бы приблизить его к счастью, это свобода от чужого и неприятного труда. И он имел право на свободу, так как видел людей, как и он, рожденных от женщин, как и он, имеющих нервы и мозг, которые не трудились совсем и отдавались только тем занятиям, которые радуют их. «А что имеют другие, на то имея право и я», — думал Сергей Петрович в этот период возмущения против природы и людей, — «и для него нашлись бы такие занятия, которые радуют. Главным из них было бы познание природы». Не проникновение в ее глубочайшие тайны, оно требовало ума, а непосредственное познание ее глазами, обонянием, всеми чувствами. Он любил живую природу, нежную, даже страстную, но глубоко скрытую любовью, о которой подозревал Одиновиков. Какой-нибудь росточек травы весной, белый ствол березы, выходящий из мягкой, пахущей земли, черные тоненькие сучки, прилипшие к ее мягкой груди, приковывали Его глаза и радовали сердце. Он не понимал, за что он так любит эту черную землю, давшую ему столько горя. Но когда весной он видел первый кусок ее, освободившийся от холодного и мертвого снега и словно вздыхающий под солнцем, ему хотелось поцеловать его долгим и нежным поцелуем, каким целуют любимая женщина. И обреченный всю жизнь проводить в узкой четырехугольной коробке на в пыльных грохочущих улицах под грязным городским небом он завидовал бродягам, сон которых охраняет звезды и которые знают и видят так много. И он не видел в своей жизни и не увидит ничего кроме березы, травки и глубоких речек до да высоких бугров. Ему приходилось считать красивые и, вероятно, похожие описания моря и гор, но слабое воображение его не могло создать. живых образов. И ему хотелось своими глазами убедиться, правда ли, что море так глубоко и бесконечно, что оно голубое или зеленое, или даже красное, что по нему ходят высокие валы, а над ним по-синему небу бегут белые облака или черные страшные тучи. И правда ли, что горы так высокие, отвесные, лесистые, и между ними синее туманные ущелье, а под самым зеленым небом сверкает Снежные вершины. Правда ли? Глубокий свистящий воздух, шедший из глубины запыленных легких, поднимал грудь Сергея Петровича и сгонял с его плоского лица стыдливо восхищенную улыбку. И еще более чем бродягам завидовал он тем, кто владеет морем и горами. Однажды, блуждая по городу и различая в толпе тех, кто свободен и властен, и кто навсегда лишен свободы, Сергей Петрович увидел вывеску с стереоскопической панорамы и зашел туда. Показывали горы, озера и замки Людвига Баварского. Цветные фотографии проходили перед глазами и были так живы и выпуклы, что чувствовался воздух и синяя даль, а вода блестела, как настоящая, и в ней отражались леса и замки. Белый празднично-светлый чистый пароход вздымал носом пенистые борозды, А на палубе стояли и сидели празднично одетые мужчины, женщины и дети, и, казалось, можно было различить радостную улыбку на их лицах. Потом он видел замок, который белел своими башнями и зубчатыми террасами над зеленью лесов, каскадами спадавших в долину, и видел внутренность замка, величественные залы, бесчисленное множество картин, царственное великолепие бархата и тяжелой парчи, свет – льющиеся высокие готические окна и скользящие по паркетам полов. И на одном окне спиной к Сергею Петровичу сидел кто-то равнодушный и спокойный и смотрел вниз туда, где виднелись одни вершины гор и светлое небо. Сергей Петрович долго всматривался в неподвижную фигуру сидящего и как будто видел все, что видел тот — леса, долины и синие в сталь озер, чувствовал, какой должен быть чистый свежий воздух, которым дышит тот. И ему казалось, что среди величевых зал, уходящих как небо потолков, с окнами из которых видно полумира, не может быть тоски и печального размышления. И самое главное, и наиболее удивительное, видел он. Он видел человека, смешно подвернувшего под себя ногу и выставившего под душу сапога так же, как Сергей Петрович подвернул бы ее под себя на его месте. И человек этот дышал горным воздухом и мог ходить по величавым залам. С внезапным порывом гневной тоски Сергей Петрович скрипнул зубами и сунулся вперед точно, желая сбросить в пропасть неподвижно сидящего человека и больно стукнулся бровями и носом о рамки стекол. И ему стало стыдно при мысли, что... Гнив его он выпускной, и рассчитанный именно на существование рамок, а что если бы человека этого он видел в действительности, он не осмелился бы коснуться его пальцем. Рубкий и смиренный, содрогавшийся от вида зарезанной курицы, не был способен он и на гнив. Когда Сергей Петрович вышел из помещения панорамы на кривой горбатый московский переулок, с которого дворники счищались снег, а извозчики месили его паузами. он подумал, что нет таких фактов, с которым должен мириться человек. За природой следовала музыка, искусство во всех его видах, какие доступны были пониманию Сергея Петровича и могли наполнить его жизнь и сделать ее интересной и разнообразной. За ними шла женская любовь, которая жаждала его сердце. В концертах, в театрах и на улице он видел Породисто красивых женщин, полных изящества и благородства и хотел их любви. Одну из них он запомнил, встречая ее несколько раз и мечтал о ней, а она ни разу не подняла на него своих глаз и не знала об его существовании. Ему было противно воспоминание о любви девушки, которая полова гряды, от которой пахло навозом и потом, и противная мысль о других таких же грубых женщинах, которые будут любить его и говорить с ним о рублях и о ненавистном труде. Ему до боли хотелось любви этой женщины, имени которой он не знал и которая не понимает всего того, что мучит его и ему подобных. И как человек, никогда не имевший денег, он думал, что они могут дать ему любовь, и как человек, не знавший женской любви, думал, что она может дать ему счастье. В это именно время Сергей Петрович поехал к женщинам, где встретили его товарищи, и намеренно не стал пить, чтобы яснее сознать то, что приходится в этом мире на долю его и ему подобных. Чем больше вглядывался Сергей Петрович в жизнь, тем бессильнее и ничтожнее становилась в его глазах природа, безумно рассыпающая свои дары. И на место униженной природы перед его Тусклыми глазами стала другая, грозная и могучая сила — деньги. Ослепленный, потерявшийся, он стал думать, что они властвуют и над природой. И слабый мозг его поддался обману, и в сердце зажглась надежда. Он вынимал из кармана серебряные рубли и вертел его в руках с чувством странного любопытства и недоумения. Точно впервые видел этот блестящий кружок. Они не с неба валятся, эти кружки. И он приобрел его, и может еще приобресть много. И тогда в его руках будет могучая сила, властвующая над природой. И как всякий человек, у которого мелькнула надежда, он стал думать не о возможности ее осуществления, а о том, что будет делать он, когда надежда осуществится. И эти несколько дней были отдыхом для Сергея Петровича. И он поднялся вверх, чтобы сильнее потом расшибиться о землю и уже не встать. Он взял данным то, что у него уже есть миллионы мечта о море, о горах, о женщине, имени которой он не знал и которая не подозревала об его существовании. Но невозможно было остановить мысль, когда она начала работать и когда ее гнал такой жгучий кнут, как видение сверхчеловека, того, кто... полноправно владеет силой, счастьем и свободой. И когда оно мелькнуло перед утомленными глазами Сергея Петровича, он удивился, что, как и прежде, он отдается неосуществимым и детским мечтам. Было много путей к деньгам, но перед каждым стояла рогатка и не пускала Сергея Петровича. Он не мог украсть, как не мог и убить, так как не мозг, а чужая неведомая воля управляли его поступками. Тот труд, который был доступен ему, не мог дать богатства, а все другое – игра на бирже, фабрика, служба с крупными окладами, искусство, женитьба на богатой – все то, что дозволяется законом и совестью и дает состояние в один день или год, также не существовало для него, как и ум. И когда Сергей Петрович понял, что деньги не исправляют несправедливости природы, а углубляют их, и что люди всегда добивают того, кто уже ранен природой, отчаяние погасило надежды, и мрак охватил душу. Жизнь показалась ему узкой клеткой, и часто и толсто были ее железные прутья, и только один незапертый выход томила она. И тогда новый период жизни начался в жизни Сергея Петровича. Он никуда не выходил из дома и бывал только в столовой, являясь туда почти к самому ее закрытию, чтобы не встретить кого-нибудь из знакомых студентов. День и ночь он лежал на постели или ходил, и соседи и их хозяйка уже успели привыкнуть к однообразному звуку шагов, какой иногда слышится из тюремных камер. Раз-два-три вперед и раз-два-три назад. На столе лежала книга, и хотя она была закрыта и запылена, изнутри ее гремел спокойный, твердый, беспощадный голос. Если жизнь не удается тебе, если ядовитый червь пожирает твое сердце, знай, что удастся смерть. 5. Раз нельзя победить, нужно умереть. И Сергей Петрович решил умереть и думал, что смерть его будет победою. Мысль о смерти не была новой. Она приходила к нему и раньше, как приходит и ко всякому человеку, которого на пути много камней, но была также бесплодна и бездеятельна, как и мечты о миллионе. Теперь же она явилась у Сергея Петровича как решение, и смерть стала нежелаемым, чего может быть, или не быть, а неизбежным, таким, что произойдет непременно. Из клетки открывался выход, и хотя он вел в неизвестности мрак, это было безразлично для Сергея Петровича. Он смутно верил в новую жизнь и не страшился ее, так как. Только свободное «я», которое не зависит ни от слабого мозга, ни от вялого сердца, унесет он с собою, а тело достанется в добыче земли, и пусть она творит из него новое мозг и сердце. И когда он ощутил в себе спокойную готовность умереть, впервые за всю жизнь он испытал глубокую и горделивую радость. Радость раба, ломающего оковы. «Я не трус». сказал Сергей Петрович. И это была первая похвала, которую он от себя услышал и с гордостью принял. Казалось бы, что мысль о смерти должна была уничтожить все заботы о жизни и о теле, уж более ни на что не нужном. Но с Сергеем Петровичем случилось обратное, и в последние дни своей жизни он снова стал тем педантично аккуратным и чистоплотным человеком, каким был раньше. Его удивило, как мог он столько времени оставлять в беспорядке свою комнату и стол, и прибрал его, разложил книги в том порядке, в каком они лежали всегда. Наверху он положил начатое для зачета сочинения. впоследствии оно перешло к Новикову, а особо, так сказал Заратустро, он даже не раскрыл Ницше и был совершенно равнодушен к книге, которую, по-видимому, не дочитал, так как, Карандашные отметки на полях идут только до половины третьей части. Быть может, он боялся, что найдет там что-нибудь новое и неожиданное, и оно разрушит всю его мучительную и долгую работу, оставившую впечатление яркого и страшного сна. Потом Сергей Петрович сходил в центральные бани, с наслаждением плавал в холодном бассейне и, встретив на улице товарища студента, зашел с ним в портерную к немцу, где выпил бутылку пива. Дома порозовевший, чистый, в белой полотенной рубашке, он долго сидел за чаем с малиновым вареньем, потом попросил хозяйки иголку и стал чинить свою форменную тужурку. Она была уже старая и узкая и постоянно рвалась подмышками, и Сергею Петровичу уже не раз приходилось чинить ее. Его толстые неловкие пальцы с трудом ловили малюсенькую иголку, терявшуюся в гнилом сером сукне. Несколько дней Сергей Петрович посвятил на приготовление цианистого калия. И когда яд был готов, с удовольствием посмотрел на маленький пузырек, думая не о смерти, которая заключается в нем, а об успешно выполненной работе. Хозяйка маленькой черненькой женщины, бывшая содержанка, по-видимому, что-то подозревала, потому что очень обрадовалась, когда Сергей Петрович обнаружил признаки возвращения к обычной трудовой жизни. Она пришла в его комнату и долго болтала на эту тему, как скверно действует на молодых людей одиночества. И рассказала об одном своем знакомом, который был оковыточным надзирателем и имел доходы, но от мрачного своего характера стал пить водку и попал на хитровку, где теперь пишет за рюмку водки прошение и письма. Эта история об акауточном надзирателе она рассказывала впоследствии всем приходившим студентам и добавляла, что уже тогда она заметила сходство в судьбе знакомого и Сергея Петровича. Заходите ко мне чайку попить, приглашала она Сергея Петровича без всякой, однако, задней мысли. Да к товарищам бы прошлись, а то что это, не к вам кто-нибудь, не вы никуда? Сергей Петрович последовал ее совету и обошел почти всех своих товарищей, но нигде подолгу не оставался. Впоследствии студенты уверяли, что начавшееся безумие Сергея Петровича уже ясно обнаруживалось и удивлялись, как они так даже не заметили его. Обычно молчаливые, застенчивые, даже со своими Сергей Петрович на этот раз болтал о всяких пустяках, а Новиков вспоминал и говорил как равные даже. упрекнул его в поверхностности. При этом Сергей Петрович был весел и часто смеялся. Один молоденький студент передал, что Сергей Петрович даже пел, но в этом уже все заметили преувеличение. Но все единогласно находили, что странность какая-то Сергея Петровича несомненно существовала. И не заметили ее тогда же только потому, что вообще на Сергея Петровича внимания обращали мало. И по поводу этого Недостатка внимания некоторые, особенно резко осуждавшие равнодушие и эгоистичность товарищей, возбудили интересный вопрос. Возможно ли было спасение для Сергея Петровича в этот решительный момент его жизни? И находили, что спасение было вполне возможно, но не воздействием на него другого сильного ума, а влиянием близкого человека, матери или женщины, которая любила бы его. Полагали, что все эти дни Сергей Петрович находился в состоянии умственной тупости, схожей с гипнотическим сном, когда над волею безраздельно господствует своя или чужая идея. и нельзя было ослабить рассуждениями, но Сергея Петровича могла разбудить любовь. Крик матери, идущий от сердца, вид лица, которое так дорого и мило, и на котором с детства знакома каждая морщинка, ее слезы, которые... невыносимо видеть даже огрубевшему человеку. Все это могло бы призвать Сергея Петровича к сознанию действительности. Человек добрый и честный, он не осмелился бы внести смерть в материнское сердце и остался бы жить, если бы не для себя, то для других любящих его. Многих молодушных, уже решившихся на самоубийство, удерживало на земле сознание, что они нужны для любящих их. И они долго еще жили, укрепляясь в мысли, что более храбрости требуется для жизни, нежели для смерти. А еще более бывало таких, которые забывали причины, побудившие их на самоубийство и даже жалели, что жизнь так коротка. И с новым ужесточением одни из товарищей нападали на других и резко упрекали их в возмутительном равнодушии. Какая-нибудь телеграмма в 10 слов, отправленная к матери Сергея Петровича, могла бы сохранить человеческую жизнь. Некоторых из студентов, всегда выдвигавших вперед общественную точку зрения, настоящий случай навел на размышления и разговоры о разъединенности студенчества, отсутствии общих интересов и умственном одиночестве, возникло на короткое время, Несколько кружков саморазвития, где читались книги по общественным вопросам и писались рефераты. Убить себя Сергей Петрович решил в пятницу, 11 декабря, когда многие из товарищей уже собирались уезжать на рождественские каникулы. В этот день и утром он был в почтовом отделении, где сдал в отделе заказные корреспонденции тяжелое письмо, адресованное в Смоленск Новикову, и полученную квитанцию спрятал В, в письме он сообщал о своей смерти и причинах ее, причем последний излагал по рубрикам. И Все письмо производило такое впечатление, как будто он писал не о себе, а о другом каком-то мало для него интересном человеке. Днем Сергей Петрович пообедал в Комитетской столовой, причем за обедом сидел очень долго и разговаривал со знакомыми. А после обеда спал также очень долго и крепко. так что встал только в одиннадцатом часу. Ему подали самовары, студенты за стеной снова услышали однообразный звук шагов. Раз-два-три вперед и раз-два-три назад. Когда уже поздно ночью заспанная горничная убирала самовары посуду, Сергей Петрович говорил с ней, точно желая, чтобы она подольше не уходила, и был при этом, по ее словам, очень бледен. Сергей Петрович никак не ожидал того, что произойдет с ним в этот вечер, который он считал последним в своей жизни. Он был совершенно спокойный, веселый и не думал о смерти, как и все эти дни. Думать о ней он начал только за час или за два до того момента, как принять яд. И мысли приходили откуда-то издалека, отрывочные и глухие. Сперва он подумал о хозяйке и далее о том, как он будет лежать и какой будет иметь вид. На минуту мысль его скакнуло в сторону к воспоминаниям детства, именно к смерти его дяди, и Сергея Петровича, тогда еще семилетнего Сережу, увезли к знакомым. Проходя передние, уже одетый, он заглянул в залы и увидел там стол, за которым они всегда обедали, а на столе обращенные к нему неподвижные ступни ног в белых нетиных носках. Видел он их одну секунду, но запомнил на всю жизнь, и сама смерть долго представлялось ему не иначе, как в виде неподвижных ступней ног в белых нитяных носках. Потом он вспомнил сравнительно недавний случай, когда он видел одни очень бледные очень странные похороны. Странным в них было то, что никто решительно на всей улице, ни прохожие, ни извозчики не обращали на них внимания и даже как будто совсем не видели их, так как никто не снял шапки. Четыре носильщик несли на носилках гроб, прикрытый чем-то темным, и шагали в ногу, и так быстро, что гроб раскачивался, словно на волнах, и край покрывало отдувался при опускании, и не было видно ни духовенства, ни провожатых. Когда от этих воспоминаний мысль вернулась к Сергею Петровичу, она стала удивительно острой, точной и светлой, как нож, который отточили. Еще минуту она в нерешительности колебалась, отмечая окружавшую тишину, погашив самовар, тиканье карманных часов на столе, и внезапно, точно найдя, что и нужно, вылепила картину похорон Сергея Петровича, такую правдивую, яркую и страшную, что он вздрогнул, и руки его похолодели. С той же неуемной, уже остающей правдивостью, Она один за другим набрасывала последующие моменты. Черную кривую пасть могилы, твердый и тесный гроб, позеленевшие пуговицы мундира и процесс разложения трупа. И похоже было, что это не Сергей Петрович думает, а чья-то гигантская рука быстро проволакивает перед ним самая жизнь их непередаваемых красках. И Сергей Петрович проснулся. Ему было так страшно, что хотелось кричать. и он с ужасом смотрел на маленький пузырек и пятился от него, точно боясь, что ему насильно вольют в рот смертельную отраву. И больше всего в мире боялся он сейчас самого себя, того ужасного неповиновения, которое оказывали ему ноги и руки. Он пятился назад, а все тело его содрогалось от порывов вперед к пузырьку. Ноги, руки, рот в самых, казалось, костях и венах своих, наполнялись страстным, безумно повелительным желанием броситься вперед, схватить пузырек и выпить его с наслаждением, с жадностью. «Не хочу, не хочу!» — шептал Сергей Петрович, и отталкивался руками и пятился назад, но ему казалось, что он приближается к пузырьку, который растет в его глазах. Когда дверь остановила его, он перестал видеть перед собой, вскликнув и сделал шаг вперед. В эту минуту вошла горничная за самоваром и долго собирала посуду, которую она плохо различала сонными глазами. «Когда вас будить?» — спросила она, уходя. Сергей Петрович остановил ее и заговорил, но не слыхал ни вопросов, ни ответов. Но когда он опять оказался один, в мозгу его осталась эта фраза «Когда вас завтра будить?» и долго, настойчиво, пока Сергей Петрович не понял ее значения. Он понял, что, как и все, он может раздеться и лечь спать, и его разбудят завтра, когда настанет новый день, и Сергей Петрович будет жить, как и все, потому что он не хочет умирать и не умрет, и никто не может принудить его взять пузырек и выпить. Все еще дрожа, он взял пузырек, нарочно открыл его, ощутил запах горького миндаля и тихонько, слегка вздрагивающей рукой, поставил на полку. где его не было видно за книгами. Теперь, когда пузырек побыл в его руках, он не умер, он уже не боялся ни его, ни себя. Когда Сергей Петрович лег в постель, ему казалось, что спасенная жизнь радуется во всех малейших частицах его тела, пригретого одеялом. Он вытягивал ноги, руки, чуть не совершившие преступления, и в них чудилось что-то сладко поющее тоненьким веселым голоском, Как будто кровь радовалась и пела, что не стала она к склизлой гниющей массой, а струится веселой и красной по широким и свободным путям. И такая же веселая она переполняла сердце, и оно пело вместе с ней и торжествующе отбивало свой гимн жизни. Жить. Жить, думал Сергей Петрович, сгибая и разгибая послушные гибкие пальцы. Пусть он будет несчастным, гонимым, обездоленным. Пусть все презирают его и смеются над ним, пусть он будет последним из людей, ничтожеством, грязью, которое стряхивает с ног, но он будет жить, жить. Он увидит солнце, он будет дышать, он будет сгибать и разгибать пальцы, он будет жить, он будет жить, жить. И это такое счастье, такая радость. И никто не отнимет ее, и она будет продолжаться долго-долго, всегда. Бесконечное множество дней впереди зажигает свою зарю, и в каждой из них он будет жить. Жить. И тут впервые за много дней Сергей Петрович вспомнил отца и мать и ужаснулся и умилился. умысленно целовал морщины, по которым должны были скатиться слезы, и сердце его разрывалось от ликующего победного крика «Я живу! Живу!». и когда он заснул легким радостным сном, последним ощущением был соленый вкус слезы, омочившие губы. День был морозный, и солнце светило, когда Сергей Петрович проснулся. Он долго не понимал, почему постель сделана, как всегда, и он лежит в ней живой, тогда как вчера он должен был умереть. Голова немного болела, и все тело ныло, как после сильных побоев. Постепенно мысль за мыслью Он вспомнил все, что произошло вчера в его голове, и не понял, почему он так сильно испугался, и что было страшного во всем том, что он знал всегда и десятки раз представлял себе смерть, похороны, могилы. Но ну, а как же может иначе быть, если человек умирает? Конечно, его хоронят, и для этого выкапывают могилу, и в могиле труп разлагается». И еще раз он внимательно и недоверчиво вгляделся во вчерашние страшные представления, но они были совсем бледные и тусклые, и все более бледнели, как это бывает с видениями сна, которые так яркие в первую минуту пробуждения и так скоро и бесследно стираются живыми впечатлениями действительности и дня. И в картинах смерти не было ничего страшного, и радость жизни представлялась непонятной и дикой. И как разгадка всего, мелькнула мысль, что он, Сергей Петрович, трус и бахвал. Он вспомнил про посланное к Новикому письмо, в котором он сообщает о своей смерти, как о свершившемся факте, и покраснел от стыда, почувствовав, что решение умереть стоит в нем такое же неизменное, спокойное и неотвратимое, как и вчера, Когда он еще не поддавался приступом малодушного и непонятного страха страх исчез, но жгучий стыд медленно уходить, и всеми силами измученной души Сергей Петрович возмутился против исчезнувшего страха, этого позорнейшего звена на длинной и тяжелой цепи раба. Равнодушная слепая сила, вызвавшая Сергея Петровича из темных недр небытия, сделала последнюю попробую. Пытку заковать его в колодке, как трусливого беглеца-неудачника, и хоть на несколько часов, но это удалось ей. С новой силой вспыхнул жгучий стыд, и пламя его испепелило самую память о минутном приступе страха. И тогда потухло его зарево, исчезла и тупая ноющая боль тела, и все он стал легким, почти неощутимым. Престала болеть и голова, и мозг заработал с безумной быстротой и такой силой и ясностью, как это случается только при горячке. Губы содрогались от желания говорить, и на язык приходили слова, каких никогда не употреблял Сергей Петрович и не знал. И он говорил, что если он останется жить теперь, он возненавидит себя, и ему придется выпить такую полную чашу, самопрезрение, перед которой яд кажется нектаром. Его я, то независимое и благородное я, который на миг почувствовал себя победителем и испытало безмерную радость торжества смелого духа над слепой и деспотичной материей, убьет его, если не убьет яд. И Сергею Петровичу казалось, что он чувствует в себе мощный рост этого я, чувствует как... Поднимается он выше, громовые раскаты его голоса заглушают жалкий писк тела, сильного только ночью. Пусть сгибаются те, кто хочет, а он ломает свою железную клетку. И жалкий, тупой, несчастный человек в эту минуту он поднимается выше гениев, королей и гор, выше всего, что существует высокого на земле, потому что в нем побеждает самое чистое и прекрасное в мире. смелое свободное и бессмертное человеческое я его не могут победить темные силы природы, оно господствует над жизнью и смертью смелое свободное и бессмертное я то что испытывал сергей петрович было похоже на горделивый и беспорядочный бред мании величия, как думали некоторые читавшие третье письмо его к Новикову, удержки из которого мы привели. Писал он его, не одеваясь на клочке бумаги, оказавшемся счетом от прачки. Попало к Новикову после долгих мытарств, побывав в полиции у мирового судьи. Тут же, не отходя от стола, он выпил яд, и когда пришла горничная с самоваром, Сергей Петрович был уже без сознания. Раствор яда оказался приготовленным неумелыми руками и слабым, и Сергея Петровича, спешили отвезти в Екатеринскую больницу, где он скончался только к вечеру. Телеграмма к матери Сергея Петровича запоздала, и она приехала уже после похорон. Студенты, вызвавшие ее, находили что это к лучшему, так как в гробу с вскрытым и опорожненным черепом и пятнами на лице Сергей Петрович был очень нехороший, даже страшен и мог произвести тяжелое впечатление. И все, что она нашла от своего сына, заключалось в книгах и подержанном платье, среди которого была и занушная тужурка, разурванная подмышками и свежепочиненная.